Фредерик поневоле призадумался над его советом. Перед ним воскресли великие образы прошлого столетия, члены конвента. Ему чудилось, что на горизонте загорается великолепная заря. Рим, Вена, Берлин в восстании, австрийцев погнали из Венеции, вся Европа заволновалась. Теперь самое время примкнуть к движению, ускорить его ход. К тому же ему ужасно нравился костюм, который, судя по слухам, будет присвоен депутатам. Он заранее воображал себя в жилете с отворотами и в трехцветном шарфе. И это казалось ему до того привлекательным, желанным, что он поведал свои мечты верному Дюсардье. Этот славный юноша все еще был в восторге. Ну еще бы, разумеется, непременно идите в депутаты, решил он. Фредерик письменно посоветовался на этот счет с Даларье. В той провинции, куда адвокат был послан комиссаром, граждане устраивали ему такую дурацкую оппозицию и до того мешали всем его начинаниям, что его либерализм от этого опять обострился. Он немедленно отвечал Фредерику, понуждая его действовать как можно энергичнее. Но Фредерику этого было мало. Ему хотелось получить одобрение возможно большего числа лиц. Поэтому он и рассказал все Разонети как раз в то время, когда у нее была мадмуазель Ватнас. Подмозель в принадлежала к числу тех незамужних парижанок, которые целые дни бегают по урокам или стараются сбыть с рук дряные рисунки, плохие рукописи, а вечером, возвращаясь домой с грязным подолом, сами готовят себе обед, съедают его в одиночестве, потом садятся отдохнуть и, поставив ногу на грелку, при свете нечищенной лампы мечтают о любви, о семье, о домашнем круге, о богатстве, словом, обо всем том, чего у них нет. Зато и она, подобно многим другим, приветствовала государственный переворот, думая, что он принесет с собой отместку за прошедшее, и с жаром принялась теперь проповедовать социализм. По ее мнению, бедняки только тогда будут свободны, когда женщина получит свободу. Она желала, чтобы женщине предоставлено было право занимать места наравне с мужчинами, право объявлять отца дитяти рожденного вне брака, желала установления другого законодательства. Уничтожение брака или, по крайности, упорядочение брачного сожительства на более интеллигентных началах. Она считала полезным обязать каждую француженку выйти замуж за француза или принять к себе в дом старика. Всех кормилец и повивальных бабок считать на государственной службе и выдавать им жалование от казны. Учредить особую комиссию для обсуждения достоинств женских работ особых издателей для женских произведений создать политехническую школу для женщин национальную гвардию для женщин словом всё на свете для женщин а так как правительство не признает их прав они должны противопоставить силе силу 10 тысяч гражданок, вооруженных исправными ружьями могут задать порядочного страху городской думе кандидатура фредерика показалась ей благоприятной для ее воззрений Она советовала ему не робеть и сулила в будущем славу и знаменитость. Разанете понравилась мысль иметь под рукой человека, который будет ораторствовать в парламенте. А может быть, тебе дадут ещё и хорошее место, сказала она. Фредерик, у которого был богатый запас всевозможных человеческих слабостей, увлёкся всеобщей горячкой. Он написал речь и отправился прочесть её дам Когда ворота за ним захлопнулись, Занавеска в одном из окон поднялась, и оттуда выглянула женская фигура. Но он не успел ее рассмотреть. Войдя в переднюю, первое, что бросилось ему в глаза, была картина Пелерена, установленная на стуле, вероятно, временно. Картина изображала республику или прогресс, а может быть, цивилизацию под видом Христа, управляющего локомотивом, который мчится через девственный лес. Фредерик посмотрел на нее с минуту и невольно воскликнул: Какая мерзость. Да не правда ли? Похвалил Домбрёс вошедший как раз в эту минуту и вообразивший, что восклицание Фредерика относится не к живописи, а к тому учению, которое она прославляла. В то же время пришёл и Мартинон. Все трое прошли в кабинет. Только что Фредерик вытащил из кармана бумаги, как вбежала мадмуазель Сесиль и с невинным видом произнесла: Тётушка здесь? Ты знаешь, что её тут нет, отвечал банкир А впрочем, сделайте одолжение, будьте как дома. Нет, спасибо, я ухожу. Едва она вышла, как Мартинон стал искать свой носовой платок. Извините, пожалуйста, я, вероятно, оставил его там, в пальто. Хорошо, отвечал Домбрёз. Очевидно, он отлично понимал, в чём дело, но по-видимому, благодушно относился к этим маленьким хитростям. Почему бы это? Впрочем, Мартинон скоро воротился, и Фредерик приступил к чтению. Со второй страницы, где он указывал как позорную черту на преобладание в обществе денежных интересов, Домбрёс поморщился. Дойдя до реформ, Фредерик высказался в пользу свободной торговли. Как как? Но позвольте. Но тот, не слушая его, продолжал читать. Он требовал установления пошлин из доходов, прогрессивного налога, общеевропейский союз, просвещение народа и самые широкие поощрения изящным искусством. Если бы таким людям, как Делакруа и Гюго, страна назначила по тысяч франков содержания, чем бы это было плохо. Восклицал он и закончил воззванием к высшим сословиям. Не жалейте денег, о богачи, раздавайте, раздавайте. Закончив чтение, он продолжал стоять. Оба слушателя сидели и молчали. Мартинон таращил глаза. Домбрёз был очень бледен. Однако, подавляя свое негодование, он кисло улыбнулся и сказал: Прекрасная речь, очень удачно выражена. И стал восхвалять форму для того, чтобы не пришлось высказаться насчет содержания. Такая язвительность со стороны столь безобидного молодого человека приводила его в ужас, главным образом как признак общего направления. Мартинон постарался его успокоить, говоря, что партия консерваторов без всякого сомнения очень скоро возьмет верх. Во многих городах уж выгнали комиссаров временного правительства. Притом время терпит. Выборы назначены на 23 апреля. Словом, лучше всего самому Домбрёзу выступить кандидатом в представителя от департамента АБЫ. С этих пор Мартинон всюду следовал за банкиром, стал чем-то вроде его секретаря и окружал его сыновними попечениями. Фредерик, очень довольный собой, пришёл к Разанете там он застал дельмара который объявил ему что решительно выступает кандидатом от сианского округа в воззвании к народу актер хвалился тем что постиг его дух что ради его спасения он отдал себя на пропятие искусству и следовательно представляет собой воплощение народа его высший идеал он действительно воображал что оказывает сильнейшее влияние на толпу и так был в этом уверен что немного позднее предложил в одном из министерских департаментов подавить восстание единолично своей особой. А когда его спросили, как же он за это возьмется, он отвечал: "Не бойтесь, я только покажу им мою голову". Фредерик, желая досадить ему, сказал, что и он метит в депутаты. Но комедиант, узнав, что будущий собрат его хочет быть не более как провинциальным представителем, предложил ему свои услуги и взялся провести в столичные клубы. Они перебывали во всех клубах или почти во всех, в красных и синих, в ожесточенных и спокойных, в чинных и революционных, в клубах с мистическим направлением и в притонах шутовства, в таких, где приговаривали к смерти всех вообще королей, и в таких, где изобличали плутней мелочных торговцев. Но везде жильцы ругали домовладельцев. блузники злобствовали на фрачников, а богачи ополчались против бедняков. Одни требовали себе вознаграждения за то, что когда-то были обижены полицией, другие просили денег для осуществления своих изобретений, третьи предлагали планы фаланстерий, проекты окружных базаров, систему всенародного благополучия. Изредка среди этих облаков бессмыслия попадались проблески ума. язвительные выражения, внезапно обдававшие публику грязью, заявления права, в форме ругательства, но главное, потоки красноречия лились из уст каждого неряхи у которого на кожаной перевязи висела сабля через голое плечо, а рубашки не было. Иногда на эстраде появлялся господин аристократического происхождения, но смирного вида. Он старался говорить что-нибудь самое простонародное и нарочно приходил с немытыми руками, чтобы показать, что он труженик. Какой-нибудь патриот узнавал его изобличал. Наиболее добродетельная часть публики выталкивала его в шею, и он уходил в избишённый до глубины души Кто хотел казаться здравомыслящим, тот должен был непременно ругать адвокатов и как можно чаще повторять такие выражения, как принести свой камень для общего здания, социальные задачи, мастерская рабочего. Дельмар не пропускал случаев выказать свое красноречие. Когда же ему решительно больше нечего было сказать, он прибегал к крайнему средству, а именно одной рукой подпирался в бок Другую погружал себе за пазуху и вдруг оборачивался в профиль к аудитории так, чтобы всем хорошенько показать форму своей головы. Тогда раздавались оглушительные рукоплескания. Мадмозель Ватназ, стоя в глубине зала, не отставала от других. Несмотря на то, что ораторы были очень плохи, Фредрик все таки не решался выступить с речью. Слушатели казались ему или слишком невежественными, или через враждебными. Дюсардье взялся поискать аудиторию почище и прибежал сообщить, что на улице Санжак существует такое заведение под названием Клуб Интеллигенции. Название было действительно заманчивое и позволяло питать некоторые надежды. Дюсардье к тому же обещал привести туда своих друзей. Он привел всех тех, кто был приглашен к нему на пунш: бухгалтера, агента по винной торговле, архитектора, Пришел даже Пелерен, и Гюссан обещал прийти. А перед дверью на тротуаре стоял сам Ржембар с двумя спутниками, из которых один был его верный друг Кампен, приземистый человек с серым лицом и красными глазами, а другой не то обезьяна, не то негр, необыкновенно мохнатый и курчавый, о котором он знал только что это патриот из Барселоны. Пройдя под воротами, они проникли в просторное помещение. Вероятнее всего, это была столярная мастерская. Стены были только что отштукатурены, и от них пахло извёсткой. Четыре Четырестенные лампы, прицепленные на крючки, тускло освещали комнату. В глубине на эстраде стояла конторка, на ней колокольчик. У эстрады на полу стол, исправлявший должность кафедры, а по бокам ещё два стола пониже для секретарей. Публика, сидевшая на скамьях, состояла из неудавшихся живописцев, старых учителей, писателей, которых никто не печатал. В ряду их пальто с засаленными воротниками виднелись там и сям женские шляпки. «Рабочие блузы». В глубине зала было даже очень много рабочих, сошедшихся сюда, вероятно, от нечего делать или нарочно приведенных разными ораторами, чтобы получить от них рукоплескания. Фредерик позаботился сесть так, чтобы по бокам у него были Дюсардье и режим бар. Гражданин, как только уселся, положил обе руки на болдашник своей палки, уперся в них подбородком и закрыл глаза. Между тем, как на противоположном конце залы, Дельмар стоя обозревал все собрание. У конторки на месте председателя появился Сныкаль. Дюсарьева воображал в невинности души, что это будет сюрприз, особенно приятный для Фредерика. Но он напротив остался этим очень недоволен. Толпа встретила своего председателя знаками глубокого почтения. Сныкаль был в числе тех, кто 25 февраля требовал немедленной организации труда. На другой день на сходке в Праде он предлагал атаковать городскую думу В то время каждый деятель непременно с кого-нибудь обезьянничал. Один подражал Сен-Жюсту, другой Дантону, третий Марату. Сенекаль избрал себе образцом Бланки, который корчил из себя Робеспьера. Черные перчатки и волосы щёткой придавали ему суровый вид, приличный случаю. Он открыл заседание чтением прав человека и гражданина, что было в обычае. Потом мощным голосом затянул песню Беранже. Народная память Другие голоса протестовали: "Нет, нет, не это!" Фуражку!» — заорали патриоты из задних рядов. И все запели хором тогдашнее стихотворение: "Преклонись перед моей фуражкой, на колени перед сыном труда". По знаку председателя все замолчали. Один из секретарей приступил к чтению корреспонденции. Кружок молодых людей извещает, что они каждый вечер сжигают перед зданием Пантеона номер газеты Национальное собрание и приглашают всех патриотов следовать их примеру. Браво, согласны, закричала толпа. Гражданин Жан-Жак Лангреньо, типографчик с улицы Дофина, просит воздвигнуть монумент в память мучеников, погибших во время Термидора. Мишель Эварист Непомисен Венсан, бывший профессор Высказывает желание, чтобы европейская демократия признала необходимость одного общего языка для всех национальностей. Можно бы принять для всех один из мёртвых языков, например, латинский, с некоторыми усовершенствованиями. "Нет, латинского не нужно", воскликнул архитектор. "Это почему уже?" вступился классный наставник. Между этими господами начался спор, в который ввязались и другие. Каждый старался блеснуть словечком. И вскорь это препирательство навело такую скуку на аудиторию, что многие совсем ушли. Тогда вышел старичок в зелёных очках, с необыкновенно высоким лбом, и попросил слова по весьма важному вопросу. Он изложил свою теорию насчёт распределения налогов. Цифры так и сыпались непрерывным потоком без конца. Общее нетерпение выразилось сначала ропотом, сдержанными разговорами, но он этим не смущался. Раздались свистки. Кто-то звал собаку. Азор. Сенекалис сделал публике замечание. Старичок всё говорил, как заведённая машина. Чтобы остановить, его пришлось взять за локоть. Он очнулся точно ото сна и спокойно подняв очки, сказал: "Простите, сограждане. Извините, я уйду. Пожалуйста, извините". Неуспех этой речи смутил Фредерика. Свою речь он принёс с собой в кармане, но понимал, что лучше бы произнести её экспромтом. Наконец, председатель заявил, что сейчас приступят к важнейшему, к вопросу о выборах. Они не будут касаться больших республиканских списков, но почему бы клубу интеллигенции, как и всякому другому, не составить своего собственного списка? Не в огнев будь сказано господам за правилом городской думы. Итак, те из граждан, которые желают подвергнуться народному голосованию, приглашаются заявлять свои убеждения. Ну-ка, послушаем, сказал Дюсардье. Человек в подряснике с курчавыми волосами и стремительной физиономией поднял руку. Он заикаясь объявил, что его зовут Дюкрито. Он священник и сельский хозяин, автор сочинения об удобрениях. Ему посоветовали обратиться в агрономический клуб. На кафедру взошел патриот в блузе. Это был, наверное, простолюдин, широкоплечий, с чрезвычайно кротким выражением лица, некрасивый, с длинными черными волосами. Он обвел собрание почти страстным взглядом, откинул голову назад, раскинул руки и сказал: Вы отвергли Дюкрито, братья мои, и вы хорошо сделали, но вы так поступили не от недостатка религиозности, ибо все мы здесь религиозны. Некоторые слушали его разиня рот, точно школьники, которых обучают катехизису, в восторженных позах. И не потому вы так поступили, что он священнослужитель. А потому что все мы здесь священнослужители. Далее он говорил, что пора основать Царствие Божие. Евангелие привело его примёхонька к событиям 1789 года. Уничтожив рабство, надо уничтожить и пролетариат. Век ненависти миновал, теперь настанет век любви. Христианство есть основание и краеугольный камень нового здания. Что вы смеетесь, что ли над нами? крикнул вдруг комиссионер по виноторговле. Откуда появился такой сұмасброд? Такое вмешательство причинило великий соблазн. Чуть не все присутствовавшие вскочили на скамейке и показывая кулаки нарушителю порядка, вопили, что есть мочи. Безбожник, аристократ, каналья. Председатель между тем звонил не переставая, и кругом раздавались крики. Молчать, к порядку. Но комиссионер был исполнен отваги. К тому же, перед заседанием он пропустил три чашки кофе с коньяком, что способствовало к поддержанию его мужества. А потому он отбивался направо и налево, крича в свою очередь: "Как это я-то аристократ? Вот так вы думали?" Наконец, ему дозволили объясниться, и он объявил, что покуда будут попы, никакого покоя не будет. И раз завели речь об экономии, чего лучше, как упразднить церкви, уничтожить дороносицы и всякие вообще богослужения? Кто-то заметил, что он слишком далеко хватил. Что ж, что далеко? Но когда корабль во время бури Не дожидаясь окончания этой метафоры, другой подхватил. Так-то так. Но ведь это значит сразу свалить целое здание, как делают бестолковые каменщики. Вы оскорбляете каменщиков, заревел гражданин, вымазанный известью, и утверждая, что его хотели обидеть, он разразился ругательствами. Лез в драку, уцепился за свою скамейку и ни за что не хотел уходить. На силу втроём могли вытолкать его вон. Между тем рабочий все еще стоял на кафедре. Оба секретаря предупредили его, что пора ему сойти. Но он протестовал, говоря, что не имеют права лишать его слова. Вы не можете мне помешать. Я все таки буду провозглашать вечную любовь к возлюбленной нашей Франции, вечную любовь и к республике. Граждане, приставал между тем кампан. Граждане, Он столько раз повторил это обращение, что публика немного притихла. Тогда он положил на кафедру свои красные руки, короткие как пара обрубков, опёрся на них и, подавшись всем телом вперёд, сказал, моргая глазами: Мне кажется, что пора сделать более широкое применение телячьей головы. Все молчали, думая, что не так расслышали. Ну да, я говорю о телячьей голове. 300 человек прыснули со смеху. Хохотали так, что потолок задрожал. Глядя на эти лица, искривленные внезапным весельем, Кемпэн попятился назад, потом яростным тоном воскликнул: "Как вы не знаете, что такое телячья голова?" Хохот принял судорожную форму. Люди хватались за бока, катались падали на пол, залезали под скамейки. Кемпэн не выдержал и, подойдя к режим-бару, хотел его утащить с собой. "Нет, я останусь до конца." сказал гражданин. Такой ответ придал решимости Фредерику. Оглядываясь направо и налево, чтобы собрать своих друзей и сторонников, он увидел, что на кафедру уже залез пелеран. Художник повел речь свысока. Я желаю знать, где же тут кандидат, который должен защищать интересы искусства? Вот я, например, написал картину. Нам картин не требуется, резко заявил худощавый человек с красными пятнами на скулах. Пеллеран возмутился, зачем же его прерывают. Но тот трагическим голосом произнес. "Дело правительства тотчас же издать декрет, которым оно обязано уничтожить проституцию и нищету". Эти слова сразу обеспечили за ним сочувствие народа, и оратор стал громить распутство больших городов. "Стыд и позор, когда граждане выходят из богатых ресторанов, их следует хватать на улице и плевать им в лицо". Если бы ещё правительство не само потворствовало разврату, но ведь акцизные чиновники так неприлично обходятся с нашими сёстрами и дочерьми!» С другого конца залы раздался голос. А это занятно. Вон, вон отсюда. Из нас же тянут контрибуцию, чтобы оплачивать безнравственность, так, например, за что дают большое жалование актёрам? Прошу слова, крикнул Дельмар. Он растолкал всех, вскочил на кафедру, встал в позу объявил, что с презрением относится к таким пошлым обвинениям и распространился насчет просветительной миссии актеров. Так как театр есть горнила национального образования, он подал голос за реформу театров. Не нужно директоров, не нужно никаких привилегий. Да, никаких вообще привилегий. Игра актера подогрела толпу, и со всех сторон раздавались разрушительные предложения. Зачем нам академии, не нужно институтов, И миссии не нужно, и бакалавров не нужно. Далой все университетские степени. Нет, сохраним их, — сказал Синекаль. Но пусть они даются посредством всеобщего голосования, самим народом, который есть самый настоящий судья. Впрочем, главная задача не в этом. Сперва следует пройтись по головам богачей, чтобы сравнять их с остальными. И он стал описывать, как они в своих раззолоченных палатах предаются всевозможным порокам тогда как бедняки изнывают от голода по чердакам, и в то же время насаждают в своих семействах все добродетели. Поднялись такие неистовые рукоплескания, что он умолк и в течение нескольких минут с закрытыми глазами, с откинутой назад головой, стоял, как будто боёклся на волнах поднятой им бури. Потом он заговорил резко и повелительно, тоном нетерпищим к точно диктовал законы. Государство должно захватить в свои руки банки и страховые общества. Право наследия будет уничтожено. Заведут общественный фонд для тружеников. Впоследствии нужно будет провести другие благие меры. Пока можно остановиться и на этом. И возвращаясь к вопросу о выборах, он прибавил: Нам нужны граждане с чистыми руками, с незапятнанной совестью. Кто желает выступить? Фредерик встал. Послышался одобрительный ропот, возбужденный его друзьями. Но Насыникаль, приняв вид фукиетенвиля, начал допрашивать, как его имя, фамилия, откуда он родом, чем занимается, какую ведет жизнь. Фредерик отвечал вкратце, все время кусая себе губы. Синикаль спросил, кто-нибудь не имеет ли чего возразить против этой кандидатуры? Нет, нет. Но он синикаль имеет. Все подались вперед и навострили уши. Гражданин проситель не доставил некоторые суммы денег, которые обещал на учреждение Демократической газеты. Мало того, 22 февраля, невзирая на полученные извещения, не явился на сборный пункт на площади Пантеона. Клянусь, что он был в Тюильри, воскликнул Дюсардье. Можете вы поклясться, что видели его у Пантеона? Дюсардье понурил голову. Фредерик молчал. Друзья негодовали и поглядывали на него с беспокойством. По крайней мере, знаете ли вы такого патриота, который поручился бы нам за чистоту ваших правил? спросил Синикаль. Я ручаюсь, сказал Дюсардье. О, этого мало, надо ещё другого. Фредерик обернулся на Пеллерена. Художник замахал руками различными телодвижениями дал ему понять, что: милый мой, ведь они меня прогнали чёрт возьми, так чего ж вы от меня требуете после этого? Тогда Фредерик толкнул локтем режембара. Да, да, правда, пора, я сейчас. Режим Бар перелез через перила, стал на возвышение и, указывая на испанца, который последовал за ним, произнес. "Господа, позвольте представить вам патриота из Барселоны". Патриот раскланялся, поворачивал на все стороны глазами, у которых белки были точно серебряные, и, приложив руку к сердцу, начал по-испански: "Граждане, высоко ценю оказанную мне честь". Велика ваша доброта, но еще более велика ваша внимательность. Прошу слова, закричал Фредерик. Далее испанец излагал в высокопарных выражениях, как много в Испании полегло мучеников за дело свободы, и приглашал присутствующих на заупокойную обедню, имеющую быть сначала в соборе Святой Магдалины, а потом в зале Боннуэль. Он заканчивал комплиментом по адресу французского народа, говоря, что ему принадлежало бы первенство в мире, если бы не было на свете испанцев. Фредерик еще раз попробовал заставить себя выслушать. «Граждане, однако ж я, испанец продолжал. Это однако ж нелепо, ведь никто ничего не понимает. Это замечание привело в ярость толпу. Поднялись крики. Вон, вон. Кого меня? спросил Фредерик. Да, именно вас, величественно произнёс Сенекаль. Извольте выйти. Фредерик встал и пошел. А голос испанца раздавался ему вслед. Аристократ, завязжа оборванный гражданин, показывая кулак Фредерику, который расдосадованный выбежал на двор. Он очень сожалел, что вздумал предлагать свои услуги, позабыв, что обвинения, выставленные против него, были в сущности справедливы. Что за несчастная мысль пришла ему лезть в депутаты? Но какие же они ослы, какие болваны! Он сравнивал себя с ними, И их глупостью врачевал рану, нанесённую его самолюбию. У него явилась потребность повидаться с Розанетой. После всего этого вздора и безобразия приятно будет отдохнуть любой сиё миловидной особой. Ей было известно, что в этот вечер он должен был выступить кандидатом в одном из клубов. Но когда он пришёл, она даже ни о чём не спрашивала. Она сидела у камина и распарывала подкладку из-под платья. Подобное занятие удивило его. Что это ты делаешь? "сам видишь", отвечала она сухо, свои тряпки перешивая. "А всё твоя республика виновата. Почему же она моя республика? А то небось моя". И она стала попрекать его всем, что происходило во Франции за последние два месяца. Обвиняла его в том, что он сделал революцию, что по его милости все разорены, богатые люди покидают Париж, а ей непременно придётся умереть в богадельне. "Тебе-то хорошо говорить при твоих доходах" А впрочем, коли так пойдут дела, недолго ты будешь их получать. Возможное дело, сказал Фридрих. Кто больше жертвует собой, тот всегда в накладе. Кабы не сознание, что совесть твоя чиста, те скоты, с которыми приходится иметь дело, заставили бы возненавидеть самую мысль о самопожертвовании. Розанета нахмурив брови, посмотрела на него. Это что еще? Какое такое самопожертвование? Должно быть, не удалась затея, изволили провалиться. Тем лучше. Впредь не будешь соваться со своими патриотическими вкладами. Ох, не ври, пожалуйста. Я ведь знаю, что ты им пожертвовал 300 франков, потому что ваша республика тоже ведь на содержании. Ну и забавляйся с ней, мой любезный. Покуда на него обрушивался этот поток глупостей, Фредерик от одного разочарования переходил к другому, еще более тяжкому. Он отошел на другой конец комнаты. Она приступила к нему. Послушай, ты сам рассуди, что в стране, что в доме нельзя же быть без хозяина, иначе всё добро растащут как попало. А кто же не знает, что ваш ледрю Ролен увяз в долгах. Что де Ламартина? Ведь он поэт. Ну как же ты хочешь, чтобы он смыслил в политике? Да нечего качать головой. Хоть ты и воображаешь, что ты всех умнее, а я тебе правду говорю. Но ты вечно носишься со своими рассуждениями, словечко не даёшь вставить. Вот, например, Фурнье Фонтен, владелец галантерейных магазинов Сен-Рок, Знаешь ли ты, какой он потерпел убыток? тысяч франков потерял. Агамер, укладчик, вот тут против нас живет. Тоже республиканец. Так он так колотил жену, что об её головы каминные щипцы изломал. И столько пил полынной водки, что его того и гляди свезут в дом сумасшедших. Вот они каковы республиканцы до -то твои. Тоже хороша республика. Двадцать пять процентов ей подавай. Да нечего сказать. Нашел, чем похвастаться.